В прошлый раз трое ассасинов набросились на него беззащитного. Арк никогда бы не признал такого беспомощного поражения. Он не был бы удовлетворен, если бы условия битвы сейчас изменились. Арк много чего узнал в подземном мире. Он хотел убедиться на деле, какой эффект теперь ему дают три чуда, несмотря на его возросший уровень. Если сейчас он победит трех ассасинов, то результат налицо. «Я могу выиграть... Нет, я должен выиграть... Тёмный танец!» Арк слегка пригнулся, применяя его новый навык. Внезапно все вокруг потемнело, в центре темноты мерцали три меча. Картинка выглядела как инфракрасный режим в фильмах про шпионов. Арк, в первый раз применяющий навык, тоже почувствовал легкое замешательство. «Что за... Я думал, что этот навык просто поднимает вероятность уклонения!» В это время он услышал звук летящего меча. На земле перед ним появился красный отпечаток. Это было похоже на комментарий по работе ногами, которые он видел в книгах по боевым искусствам. «И тогда мне нужно двигаться по этим отпечаткам?» Арк поставил ногу на красный отпечаток, отпечаток исчез, и впереди появился новый. Чем больше раз он наступал на них, тем быстрее они исчезали. Хотя следовать за ними было и просто, но ему приходилось концентрироваться, чтобы успевать за их скоростью. Однако эффект был действительно потрясным. Он просто следовал за отпечатками. Пока он концентрировался на них, Он едва мог разглядеть движение ассасинов, тело Арка двигалось как ветер, и он успешно избегал всех атак. «Боже мой!» Когда Арк избежал атаки ассасина и появился с другой стороны, все ассасины остолбенели от удивления. Арк их изрядно удивил. «Этот танец тьмы!» Арк ожидал, что в течение действия навыка у него поднимется защита и шанс уклонения от удара. Однако эта техника была не так проста в использовании, «Танец тьмы» был очень похож на танцевальные игры, популярные много лет назад. Иными словами, в зависимости от ситуации, на Земле появлялись разные схемы работы ногами, и степень уменьшения урона зависела от того, насколько хорошо он эти схемы выполнил. В первый раз он сделал около 40% ошибок. Урон, нанесённый ассасинами, был около 250. Это означало, что урон в 50% случаев не наносился вообще, даже принимая во внимание его защиту. То есть, если процент моего исполнения повысится, я вообще смогу не получать никакого урона. Кроме того, «Танец мы не предполагал использования рук. Он фокусировался только на движениях ног. Однако, по мере освоения навыка, можно было и одновременно атаковать. Конечно, на деле все было не так уж просто. Если бы он сфокусировался на атаке, то пострадало бы уклонение. Это могло привести к получению неожиданного повреждения... К тому же, если исполнение падало до 30%, шанс получения критического урона заметно возрастал. Я смотрю на меч, заточенный с обеих сторон, но если я смогу атаковать, сохраняя хотя бы 50% исполнения уклонения, эффект будет колоссальный. Сначала нужно привыкнуть к рисунку уклонения. Арк не переставая использовал Танец тьмы, в зависимости от ситуации схема шагов менялась. Естественно, ассасины почти никогда не использовали одинаковые схемы атаки. Однако после нескольких повторений Арк все таки привык. Атака избегалась посредством минимальных движений по уклонению и предполагала выход в удобную для контратаки позицию. Если смотреть суть вещей, то эта стратегия была точно такой же, как и ранее использовал Арк. «Да кто такой этот парень? Эти движения!» Ассасины пришли в полную растерянность после нескольких промахов. После того, как Арк использовал танец мы в четвертый раз, его техника уклонения улучшилась до 60%. И тогда Арк начал контратаку. Темный клинок! Он использовал Танец Тьмы и темный клинок для комбо «Удар Тьмы». Меч Арка мгновенно вытягивался и ранил Ассасина в шею. Тёмный клинок игнорировал защиту и наносил критический удар. Использование удара Тьмы наносило еще 200% дополнительных повреждений. Здоровье Ассасина упало до 30% после первого же удара. Не может быть! У Анделы перехватило дыхание от такого урона. «Ха! что удивлен? Ты думаешь, я там зря время тратил. Именно поэтому Арк предложил дуэль. За время проведенное в подземном мире Арк поднял свой уровень. Когда в прошлый раз три ассасина атаковали его, он был 90 уровня. однако за время исследования подземного лабиринта он набрал еще пять уровней, а при командовании нотами в походе к Драсстилю еще 21. Так что текущий уровень Арка был 116, но это было не все. После получения темного осколка» его атрибут тьмы повысился до 40%. То есть в плане статов это равнялось 162 уровню, к тому же у него было неплохое снаряжение, оружие и броня. Ассасины знали стиль боя арка до того, как тот упал в ад, однако сейчас этот стиль представлял собой абсолютно другое дело. С другой стороны, ассасины были 120 уровня, с их темным атрибутом» они дотягивали до 132 -го. Даже с профессиональными ассасинами разница составляла 32 уровня. Бам! Ах, его перемещение! Ассасин, получивший прямой удар Арка, упал. Ситуация трое против одного упростилась до двое против одного. Арка использовал оставшиеся 400 очков маны для атаки ударом тьмы. Под градом его атак умер еще один ассасин, остался последний, но мана Арка закончилась, а здоровье было на 30%. а шкала здоровья оставшегося ассасина все еще была заполнена 80%. Итак, настало время игры навыков. Арк использовал свой смешанный стиль атаки в отчаянной схватке против ассасина. С учетом разницы в уровнях Арк превосходил ассасина, используя одни лишь навыки. Клац, клац, бамс! Арк блокировал меч ассасина и применил ответный удар. Он сильно ударил ассасина, и тот отлетел назад. В то время, когда он приземлился... Арк осыпал его градом пинков. Ассасин не хотел сдаваться. Собрав последние силы, он поднял меч и одним ударом отправил Арка в критическое состояние. Но в это же время получил мощный пинок в голову и умер. «Фу! Я победил!» – выдохнул Арк. Он сам победил трёх ассасинов 120 уровня. «Он! Он победил! Арк победил!» Реабилитанты, лоранцы и Нота радостно кричали. Но в следующий момент радостные вопли сменились криками: А? Что? Арка опасно! Когда бой против ассасинов закончился, Андел напал на арка. У арка оставалось всего 180 очков здоровья, и если он пропустит удар в таком состоянии, это будет его последний удар. Выглядело все ужасно. Андел занес меч, целясь в шею арка. Затем возле арка ярко вспыхнул свет. Что, скелет? Скелет, держащий меч и блокирующий щитом атаку Андэла, появился прямо перед арком. Андэл в непонимании смотрел на него, и Арк рассмеялся. "Я знаю, как мысли такие, как ты!» Конечно же, Арк не ожидал, что Андэл выполнит обещание. Нет, он даже надеялся, что тот его не выполнит. Он хотел проверить свои новообретённые навыки. Я знал, что Андэлу не понравится результат. До конца дуэли он держал его в поле зрения. Поэтому Арк намеренно оставил Анделлу шанс для последнего равка. пока сам находился в критическом состоянии. Он рассчитал время удара и высвободил Деймоса из меча. Андел легко попался в ловушку арка. «Ты нарушил обещание!» «Облюдок! Почему же ты мне не поверил?» «Что за глупости ты мелишь подобной ситуации?» «Чёрт! Неважно, чего мне это будет стоить, я затащу тебя в ад!» Андел достал свиток. Это был свиток перемещения, который уже стал визитной карточкой Андела. А нет, он снова!» Джастис Мэн и реабилитанты оживились. Арк только улыбнулся, вынул свиток и активировал его. «Свиток-магнит, цель Андал. В то же время тело Анделла размылось и начало силой притягиваться к Арку. «Что? Что это? Разве я тебе не говорил? Это не просто игра!» Подсокал Арк языком, изображая поддельное сожаление. Когда Арк вышел из подземного мира, он не просто ждал енотов, Я готовился к предстоящему сражению. Когда Арк освобождал деревни нотов, он тщательно собирал информацию по поводу свитков. Он узнал одну интересную вещь о свитке магнит. Помимо использования по прямому назначению, тащить цель вперед, ему было и другое применение. Если этот свиток активировался вместе со свитком перемещения, эффект перемещения исчезал. Причины, по которой свиток магнита считался более крутым, чем перемещение, именно из-за этой скрытой особенности. Это был так называемый «эффект сопротивления свитков». Поэтому, чтобы противостоять или устранить этот эффект, должна была следовать контратака. Это было очень ценным плюсом применения свитков. «Ты сказал, что я увижу?» «Ну что, время пришло?» Арк смеялся, приближаясь к напуганному до смерти Анделу, но тот ответил отчаянным голосом. «Ха! Тогда просто прикончи меня! Я использовал цветок лжи! Я не хаотический игрок!» И убив меня, ты сам станешь. Твой уровень выше сотого. Ну что, сможешь принять такой штраф? Если да, после этого все NPC будут пытаться тебя убить. И после моей смерти у меня не будет проблем с NPC. Ты не выиграешь ничего! Мерзкий ублюдок!» С отвращением произнес Джастис он думает, что мы чего-то боимся или что? Арк, Мы убьем этого кретина! Пожалуйста, подождите!» Арк спокойно вынул еще один свиток. Когда он активировал его, над головой Анделлы появилась фигура огромного меча. Меч ударил Анделла, и его здоровье уменьшилось наполовину. «Не может быть! Это... меч правды!» Глаза всех горели от восхищения. «Меч правды» — свиток, активирующийся только когда противник использует свиток лжи. Он наносит огромный урон и снимает эффект свитка лжи, К тому же он на некоторое время делает игрока хаотическим. Другими словами, не было никакой проблемы в убийстве Анделла. «Здорово! Это значит, теперь у меня больше нет шансов тебя убить?» Реабилетанты окружили Анделла, но Арк потряс головой. Еще не время!» «Что? Вот возьмите это!» Арк протянул реабилитантом несколько свитков, после чего глаза ярко засияли. «Хорошо, Арк, если ты просишь!» мы действительно сожалеем!» а ничего не можем поделать, потому что мы действуем согласно девизу «Наступи на того, кто наступил на тебя». Конечно, мы не обязаны справедливо к нему относиться. Он развязал эту драку. «Что? Что вы собираетесь сделать?» бормотал анделло спуганным голосом. Джастис Мэн, арка и Арк и даже роко с улыбкой развернули свитки. Активирован свиток, беглый взгляд. Когда целью является сумка игрока, вы можете просмотреть ее содержимое. Активирован свиток кража. Возможно, кража предмета из сумки цели. При смерти цели шансы падения этого предмета 100%. Несколько похожих предметов расцениваются как один. Все начали по очереди применять свитки на Анделе. Андел накупил множество различных свитков, чтобы раздать их ассасинам, которые теперь можно было продать за неплохие деньги. И сейчас он остался только в своей броне и с пустой сумкой. Целью свитка кражи было достать те вещи, которые можно задорого продать. Но это было только начало. «Разве я тебя не предупреждал? Я буду тебя атаковать, пока ты не потеряешь всё!» Активирован свиток «Захват». При смерти цели шанс дропа 50%. Свиток был использован четыре раза. Так как Анделл был хаотическим, при смерти риск дропа вещей значительно повышался. После четырёхкратного применения «Захвата» у него не оставалось никаких путей к отступлению. «О, блядак! А? Это еще что?» «Я ведь только начал!» Активирован свиток неудача. Удача цели опускается до нуля, вероятность дропа в разных ситуациях максимальна, если хаотический игрок умирает при неудаче, он теряет 4 очка статов при воскрешении. Арк с удовлетворенной улыбкой сказал, «После проигрыша той битвы сейчас я должен вытереть об тебя ноги». С напуганным взглядом Андел умер.